Глава 20 С раннего утра у Павла было плохое настроение. Сначала произошел явный сбой в новой музыкальной программе. Твердо обещавший приехать популярный исполнитель укатил в другой город на гастроли. Затем выяснилось, что заболел новый ведущий. Неприятности следовали друг за другом, и он был вынужден заниматься ими, оставив все другие дела. Глава В два часа дня к нему приехал Яков Абрамович. водя в кабинет своей обычной чуть прихрамывающей походкой, он сел на стул и положил на стол папку с бумагами. Павел, уже привыкший к неожиданным визитам Якова Абрамовича, знал, что тот никогда не приезжает просто так, и поэтому с интересом посмотрел на своего гостя. — Опять какая-нибудь новая идея? — спросил он у Якова Абрамовича, видя, как тот раскрывает свою папку. — М-м-м. «Не совсем новая», — вздохнул Яков Абрамович. «Нужно прекратить на нашем канале всякие упоминания о казино. Особенно забыть название серебряной салатницы. Вы меня понимаете?» «Отбой, значит», — улыбнулся Павел. «Сделаем. Я скажу, чтобы не трогали больше игорных заведений. Хотя немного обидно. Ребята побывали в их казино и сделали потрясающий репортаж с скрытой камерой» могла получиться очень интересная передача. «Сотрите!» — посоветовал Яков Абрамович. «Может, оставим на время?» «Сотрите!» — упрямо повторил Яков Абрамович. «Никто не должен даже подумать о нашей связи с этим казино. Вы слышали? У них вчера были неприятности». «Говорят, рядом с казино взорвался автомобиль». «Мы давали об этом репортаж», — кивнул Павел. «Вот-вот». Совсем не обязательно, чтобы наш канал связывали с этим казино. Пусть ваши корреспонденты сотрут передачу и забудут о том, что там побывали. «Сделаем!» — мрачно кивнул Павел. Как журналист он всегда сожалел об упущенных возможностях, но как руководитель понимал, что у каждого канала на телевидении должна быть собственная политика, и в эту внутреннюю политику канала он не имел права вмешиваться — да и не хотел. Ему было комфортно на своем месте, а какие акценты придавать той или иной передаче решал мозговой трест компании «Квант» в составе самого Александра Юрьевича, неизменной Жени и Якова Абрамовича. Причем последний умел трансформировать в конкретные формы любые пожелания хозяина. Вчера один из ваших ведущих — продолжал Яков Абрамович. — Позволил себе не очень лестные высказывания в адрес уважаемых лиц. — Курочкин, — улыбнулся Павел, — он всегда так выступает, резко и наотмашь. У него самый высокий рейтинг. — Не нужно так резко, — вздохнул Яков Абрамович, — тем более о банкирах. Они совсем не такие страшные, как кажется вашему Курочкину. Мы настроим против себя всех банкиров, а это реальная сила, с которой мы не можем не считаться. Пусть ругает сутенеров и коррумпированных чиновников, и пусть не трогает банкиров, так ему передайте. У него сегодня потрясающая передача о паритетах банке Мы нашли документы, которые неопровержимо свидетельствуют, что руководство банка, получив государственный заем, использовало его не по целевому назначению. Может получиться и сенсационная передача». «Именно поэтому я и приехал», — строго сказал Яков Абрамович. «Отмените вашу передачу. Никаких сообщений о паритет банке. Их президент уже звонил Александру юричу Он видел анонсы вашей сегодняшней программы. «Мы не можем ее отменить», — изумленно сказал Капустин. «Уже прошло несколько анонсов. Передача должна начаться ровно в 19.30. Мы уже объявили о ней и даже предложили контактные телефоны для наших телезрителей». «Покажите вместо этой передачи какой-нибудь фильм», — невозмутимо сказал Яков Абрамович. «А что я скажу людям?» — разозлился Капустин. Как я объясню нашим журналистам, нашим работникам об отмене передачи? Там как раз и говорилось о том, что руководство паритет банка часто прибегает к шантажу и подкупу. Вы хотите, чтобы люди перестали меня уважать? Я не могу отменить передачу. Яков Абрамович слушал молча, словно все сказанное относилось не к нему. Он обладал редкой выдержкой и терпением. Павел никогда не видел его нервничающим и волнующимся. Дослушав до конца Капустина, Яков Абрамович закрыл лежащую перед ним папку и твердо сказал. «Передачу все равно нужно отменить». «Нет!» — стукнул кулаком по столу Павел. Выражение глаз его собеседника не оставляло ему никаких шансов. Он поднял трубку телефона. «Я позвоню Александру Юрьевичу», — пригрозил Капустин. «Это ваше право», — пожал плечами Яков Абрамович. Капустин набрал номер телефона Александра Юрьевича. Поднявшая трубку Зина любезно соединила его с хозяином. «Добрый день, Александр Юрьевич!» — начал Капустин с легким презрением, глядя на сидевшего перед ним человека, больше напоминавшего бухгалтера со своими вечными подсчетами и бумагами, чем творческого человека. «Здравствуй, Паша!» — лениво процедил хозяин — последние дни у него все время было плохое настроение. «Я звоню вам по поводу нашей передачи», — торопливо начал Капустин. «У меня сейчас сидит Яков Абрамович, который предлагает отменить нашу вечернюю передачу о паритет банки Мы ведь с вами о ней договаривались. Курочкин подготовил очень интересный материал, который наверняка привлечет внимание телезрителей». «Да, я помню», — подтвердил Александр Юрьевич. «Мы договаривались». «Но это было раньше. Ты сам знаешь, как на меня сейчас наехали. Кто-то пытался организовать мое убийство. Зачем нам еще ссориться с банком Мне позвонили очень солидные люди, просили отменить». «Но это невозможно», — убежденно сказал Павел. «Уже прошли анонсы. Все знают, что сегодня должна состояться передача. Что подумают люди, что мы скажем нашим работникам? Вы подумали, что завтра напишут про нас газеты?» «Газеты напишут то, что мы им скажем», — рассудительно сказал Александр Юрьевич. «Люди могут думать все, что им нравится, а если наши работники начнут возражать, ты можешь выбросить их на улицу. Пусть идут устраиваться на другие каналы, если их там ждут». «А Курочкин?» — попытался использовать свой последний шанс Павел. «Он ведь не поймет. Вы ведь его знаете». «Ну и хрен с ним!» — разозлился Александр Юрьевич. «Не поймет, значит, вообще идиот». Ему не место на телевидении. Пусть идет работать куда-нибудь в другое место. Да он талантливый журналист. А ты зачем там сидишь? Уже теряя всякий контроль, закричал Александр Юрьевич. Ты должен его убедить. Посоветуйся с Яковом Абрамовичем и решай эту проблему. Но передачу надо отменить. Я все сказал. Он бросил трубку. Павел озадаченно взглянул на Якова Абрамовича. Вечно вы... «Стягивайте меня в историю!» — нервно сказал он. «У вас остались деньги, которые вам сдавал Косенко?» — вдруг спросил Яков Абрамович. «Остались», — невесело подтвердил Капустин. «При тут они?» «Вы платите премию Курочкину за хорошую работу. Десять тысяч долларов. Это его вдохновит?» — предложил Яков Абрамович. «Вы с ума сошли!» — разозлился Капустин. «Я буду предлагать взятку своему сотруднику». Да он меня потом уважать не будет. Будет. Обязательно будет. Он будет смотреть на вас, как на своего благодетеля. Ему как раз сейчас нужны деньги, чтобы сделать взнос за квартиру. Предложите ему деньги, и он сам снимет свою передачу, настойчиво сказал Яков Абрамович. Получается, что паритет банк нас просто купил, горько сказал Павел. Вы понимаете, в какое дерьмо вы меня макаете? «Это уже лирика», — поднялся со стула Яков Абрамович. «А мы с вами делаем важное дело, Павел Николаевич, не забывайте об этом». Он вышел из кабинета, оставив его хозяина в горькой растерянности. Павел долго не мог прийти в себя. Он пытался успокоиться, ходил по кабинету, пив воду и, наконец, попросил позвать к себе Курочкина. Олег Курочкин был молодым 25-летним журналистом он сразу обратил на себя внимание своими яркими, запоминающимися репортажами. Его злые, ироничные, всегда точно бьющие в цель материалы, были лучшими на телеканале СТВ, и Капустин высоко ценил молодого журналиста. Теперь, вызывая его к себе, он испытывал не просто чувство стыда. Ему было по-настоящему обидно из-за передачи, сделанную Курочкиным, и за собственный канал, на котором могли твориться такие вещи, из за себя, который мог принимать подобные указания. Курочкин вошел к нему своей обычной, чуть развязанной походкой. Светлые волосы были чуть длиннее, чем это нужно было для ведущего, но Павел не обращал внимания на такие мелочи, считая, что все это работает на имидж репортера. — Добрый день, — невесело сказал Павел. «Здравствуйте!» — улыбнулся Курочкин. «Он был еще в том возрасте, когда все кажется светлым и радужным». «Как у тебя дела?» «Ничего, все в порядке. Девочек уже посадил на телефон и готовимся к вечерней передаче. Я думаю, будет миллион звонков. У всех эти кровососы в печенках сидят», — радостно сообщил Курочкин. «Передачи не будет», — коротко сообщил Капустин. «Как это не будет?» — не понял Курочкин. «Мы уже готовим студию». «Я отменил вашу передачу, снял ее с эфира, сумел выдавить из себя Павел». Наступило тягостное молчание. Курочкин улыбнулся, кривя тонкие губы, потом спросил «Почему?» «По целому ряду соображений, неохотно сообщил Капустин. Позволь мне их тебе не говорить». «Но все ждут передачи, растерянно сказал Курочкин. Мы уже несколько раз подтверждали, что передача будет сегодня вечером. — Значит, не будет, — как можно тверже сказал Капустин. Курочкин молчал, долго молчал. — А когда будет, — наконец спросил он. — Никогда, — сумел таки ответить Капустин. — Значит, вы вообще не хотите ее показывать, — понял, наконец, Курочкин. Да, мы вообще не хотим ее показывать. Павлу было легче повторять слова своего сотрудника, чем выдумывать новые. Но почему, Павел Николаевич, все еще не понимал Курочкин, у нас ведь такая интересная передача. Вы сами говорили, что они мерзавцы, и нужно их обязательно проучить. Вот мы и подготовили такой удар, а теперь вы говорите, что не нужно показывать мою программу. «Появился целый ряд весомых возражений», — уклонился от прямого ответа Капустин, «которые ставят под сомнение концепцию передачи». «Вам звонили?» — понял, наконец, Курочкин. «Вам не разрешают ее показывать?» «А ты как думаешь?» — посмотрел ему в глаза Капустин. «Думаешь, все решают только я один?» Думаешь, мне легко было тебя вызвать и сообщить вот такое? Понятно, опустил голову Курочкин, потом вздохнул. Я могу идти? Да, я позвоню на студию и скажу, что передача отменяется. Он был доволен, что молодой журналист не задает больше никаких щекотливых вопросов, на которые он не смог бы найти ответа. Курочкин встал, направляясь к выходу. И Павел вдруг вспомнил, что не выполнил еще одного поручения Якова Абрамовича. «Олег!» — окрикнул он. «Что?» — обернулся тот к нему. «У меня к тебе еще одно дело. Сядь на минутку. Говорят, ты квартиру хочешь купить?» «Хочу», — угрюмо сказал парень. «Только это пока мечты». «Почему мечты?» «Денег не хватает», — невесело сообщил Олег. Я машину продал и дачу, но пока все равно не хватает. Хотя бы на двухкомнатную, где-нибудь на окраине. Много не хватает. Тысяч десять, но это не страшно. Все равно что-нибудь придумаем. Подожди. Павел встал, прошел к сейфу и, чувствуя себя окончательным подлецом, открыл дверцу, доставая пачку долларов. Закрыл дверцу, вернулся к столу, положил деньги на стол. Когда смотришь на пачку 100 стодолларовых купюр, она кажется маленькой и не очень впечатляющей, если не думать о взрывной силе, запрятанной в ней. «Вот», — сказал Капустин. Корочкин посмотрел на деньги, молча смотрел. «Что это?» — спросил он. «Руководство решило помочь тебе в покупке дома», — выдавил из себя Капустин. «Можешь взять эти деньги?» Пачка по-прежнему лежала на столе. «Это взятка?» — спросил парень. Капустин молчал. Сказать что-либо было невозможно, да и глупо было отрицать очевидное. Он просто молчал. Курочкин смотрел на деньги и тоже молчал. Так прошла целая минута. «Бери деньги!» невесело», — невесело сказал Капустин. Тебе нужно квартиру покупать, у тебя ведь жена и маленький ребенок. — Да, — почему-то шепотом сказал Курочкин. — Да. Он смотрел на деньги, словно завороженный. Пачка начала расти в размерах, разбухая и заслоняя все окружавшее его пространство. Капустину стало жаль парня, и он решил ему немного помочь. — Бери деньги, Олег. Это... Наши деньги, компании. Никто мне их не приносил. Приезжал Яков Абрамович, который предложил мне помочь тебе с покупкой квартиры. И добавил уже соврав. Это совсем не связано с твоей сегодняшней передачей. Курочкин кивнул, не отрывая взгляда от денег. У него было растерянное лицо. Он явно колебался... Возможность просто протянуть руку и сделать счастливой собственную семью была так близка, но для этого нужно было переступить через себя, и он колебался. «Ты не делаешь ничего предосудительного», — с отвращением к самому себе сказал Капустин. «Возьми деньги, Олег, у тебя семья». Последний довод, видимо, оказался решающим. Олег осторожно протянул руку, дотрагиваясь до денег, потом убрал ее, потом снова быстро протянул и схватил пачку денег. У него искривилось лицо, будто он схватил горящую палку. Быстро сжав деньги, он посмотрел на свою руку, и Капустин понял, что парень пропал. Он уже не положит эти деньги обратно на стол, он их сейчас унесет. Курочкин посмотрел на свою руку с зажатыми в ней деньгами. Потом перевел взгляд на Капустина. Тот смотрел на него с сожалением, как смотрят на тяжело больного человека, уже не имеющего шансов на излечение. Олег, кивнул ему на прощание, поднялся и уже не спрашивая ни о чем, медленно вышел из кабинета. Капустин долго сидел один, осмысливая, что именно произошло. Он чувствовал себя дьяволом, совратившим невинную душу молодого человека, и это чувство отвращения к себе было почти физическим. Он почувствовал горечь во рту и вызвал секретаря, попросив принести ему стакан воды, но даже вода не помогла избавиться от непонятной горечи во рту. Он достал конфету и принялся сосредоточенно жевать ее. Но и конфета показалась ему горькой. Он выплюнул ее в мусорный ящик. Потом подвинул к себе телефон и позвонил Якову Абрамовичу. «Это я», — сказал он непослушными губами, «передайте Александру юричу что передачи сегодня не будет». Он положил трубку. Теперь, кроме чувства стыда, он испытывал эмоции и чувство унижения, словно вместе с Олегом Курочкиным купили и его самого. В этот день он уехал с работы раньше обычного».